12. Спасение от себя во мне. Как иначе можно от себя отвергнуться? От малости своей отойти всё же придётся. Так великое и малое становятся полюсами сознания, между крайними точками которых сознание может двигаться, тяготея к одному из них предпочтительно. Движение сознания может совершаться по приказу воли, если воля достаточно воспитана. Но есть явление закона спирали сознания или его ритма, который от воли не зависит. Когда сознание наверху и в подъёме, хорошо использовать это состояние плодоносно использую. Когда внизу, занят его чем-то всё же строительным, вреда не приносящим. Эти детали зависят уже от воли человека. Потому спирали сознания можно регулировать волей. Можно любое состояние взлета развеять по пустякам, но можно и в момент затухания почерпнуть полезное знание. Времени не упустим. Время, потерянное и без пользы, вернуть нельзя.